Глава 5. Буря в сердце бури. Шторм истязал корабли днем и ночью. Джон Байрон с благоговением смотрел на бьющиеся аведжер волны, раскачивавшие 38-метровое судно точно жалкую весельную лодку. Вода сочилась сквозь швы корпуса, нижние палубы оказались затоплены. Офицерам и матросам пришлось покинуть свои гамаки и койки. Защищенное от погоды царство исчезло. Пальцы моряков горели от мокрых канатов и мокрых реев, и мокрых вант, и мокрого руля, и мокрых трапов, и мокрых парусов. На теле промокшего от проливных дождей и волн Байрона не было ни одной сухой нитки. Казалось, все текло, скукоживалось, разлагалось. В марте 1741 года Когда эскадра пробивалась сквозь воющую тьму к неуловимому мысу Горн, Байрон пытался устоять на посту. Он расставлял ноги, как ковбой Гаучо, и цеплялся за что-нибудь, чтобы его не выбросило в пенящееся море. В небе сверкнула молния, на миг все озарило светом, но тут же тьма вновь поглотила мир. Становилось все холоднее, и вот уже дожди превратились в снег с дождем, а потом и вовсе в мокрый снег. Канаты обледенели. Несколько моряков скончались от переохлаждения. Ниже 40 градусов широты нет закона. Ниже 50 градусов нет бога, гласила морская поговорка. Байрон и остальная команда шли как раз в неистовых пятидесятых. Ветер в этих краях, отмечал юноша, дует с такой силой, что ничто не может ему противостоять а морские волны вздымаются так высоко, что бьют и рвут корабль на куски. Он пришел к выводу, что это было самое тяжелое плавание в мире. Байрон знал, что эскадре нужна стойкость каждого матроса и каждого юнги. Но почти сразу после того, как 7 марта Вейджер прошел пролив Лемер, он заметил, что многие спутники не могут подняться с гамаков. Их кожа сначала посинела, а затем почернело, как уголь. То было настоящее буйство грибковой плоти, как выразился преподобный Уолтер. Вначале лодыжки страшно распухали, а затем болезнь поднималась все выше, от икр к бедрам, а потом и вовсе к плечам. Перенесший этот недуг преподаватель Томас вспоминал, что сначала он почувствовал лишь небольшую боль в большом пальце левой ноги, но вскоре заметил распространяющиеся по всему телу твердые узлы и язвенные раны. Это сопровождалось, писал он, такими страшными болями в коленных, голеностопных суставах и суставах пальцев стопы, что до того, как я их испытал, мне казалось, что выдержать их не в человеческих силах. Позже этим ужасным расстройством страдал Байрон и обнаружил, что оно вызывает самую сильную боль, какую только можно представить. По мере того, как болезнь поражала лица матросов, некоторые из них стали напоминать порождаемых собственным воображением монстров. Их налитые кровью глаза буквально вылезали из орбит. Зубы и волосы выпадали. Дыхание было столь зловонно, будто их уже настигла смерть. Казалось, ослабли хрящи, скреплявшие тела. В некоторых случаях вновь проявлялись даже старые травмы. У участника, произошедшей в Ирландии более полувека назад Боинской битвы, внезапно снова открылись старые раны. «Еще поразительнее», — заметил преподобный Волтер, — «сросшийся после Боинской битвы перелом кости вновь разошелся. Точно никакого сращения никогда не было». Затем начались галлюцинации. Люди погружались в видение букалических ручьев и пастбищ, а очнувшись и осознав, где находятся, впадали в полное отчаяние. Преподобный Уолтер отметил, что эта странная удрученность духа сопровождалась трепетом, дрожью и ужаснейшими страхами. Один медицинский эксперт сравнил это с распадом души. Байрон видел, как некоторые сходили с ума. Или, как написал один из его товарищей, болезнь проникла в их мозг, и они погрузились в бредовое безумие. Они страдали тем, что один британский капитан назвал морской чумой, цингой. Как и все остальные, Байрон не знал, чем она вызвана. Поражавшая команду после самой малые месяца в море, она была великой загадкой эпохи парусного флота. Убившая больше моряков, чем все другие опасности, Бои, бури, кораблекрушения и прочие болезни вместе взятые. На кораблях Ансона цинга появилась после того, как люди уже сильно недомогали, что привело к одной из самых серьезных вспышек заболевания в море. «Я не могу претендовать на то, чтобы описать эту ужасную напасть», докладывал обычно флегматичный Ансон, «но ни одна чума не могла сравниться с ней по интенсивности, которая имела место у нас». Как-то ночью, во время бесконечного шторма, когда Байрон безуспешно пытался уснуть, он услышал восемь склянок и попытался подняться на палубу для очередной вахты. Он ощупью пробирался по деревянному лабиринту. Лампы приказали потушить, опасаясь, что из-за шторма они могут упасть и разбиться. Даже коку запретили топить печь. Людям приходилось есть сырое мясо. Когда Байрон поднялся на квартердек, ощутив порыв холодного ветра, он поразился, увидев на вахте всего несколько десятков человек. «Большая часть моряков, — писал Байрон в дневнике, — была выведена из строя усталостью и болезнями. Кораблям грозила опасность лишиться экипажа. Хирург Генри Эттрик, после смерти главного хирурга Центуриона, переведенный с Вейджера на флагман, пытался остановить вспышку. Внизу, на орлобдеке Центуриона, облаченный в халат, он достал пилу и вскрыл несколько трупов, пытаясь установить причину болезни. Может быть, мертвые спасут живых? Согласно его сообщениям, кости жертв после удаления всей плоти были совершенно черными, а их кровь, казалось, имела специфический цвет, как черно-желтый раствор. После нескольких абдукций Эдрик заявил, что болезнь вызвана холодным климатом. Однако, когда Эттрику указали, что цинга также распространена в тропическом климате, он признал, что причина может оставаться полнейшей тайной. Эпидемия, это буря в самом сердце бури, свирепствовала. После ухода Этрика на Центурион на Вейджер перевели хирурга Триала Уолтера Эллиота. Байрон описал его как крупного, активного и очень сильного молодого человека, которому казалось, на роду написано «пережить всех». Эллиот был предан капитану Чипу, который теперь и сам боролся с цингой. Это великое несчастье, заметил Эллиот, что капитан заболел в такое время. Доктор делал все, что в его силах, чтобы помочь Чипу, Байрону и другим больным. Но существующие лекарственные средства были так же бесполезны, как и лежащие в их основе теории. Ряд людей, думая, что нечто жизненно важное для человека содержится в природе Земли, утверждали, что единственное лекарство – это закапывание больных по подбородок в землю. Офицер из другого похода вспоминал диковинное зрелище – 20 торчащих из земли человеческих голов. Пока экспедиция Ансена была заперта в море, главным предписываемым снадобьем считались таблетки и капли доктора Джошуа Уорта. Слабительное, если верить рекламе, приносящее множество чудесных и внезапных исцелений. Ансон, отказавшийся подвергать своих людей тому, чего не испытал сам, принял снадобье первым. Томас писал, что у большинства его употребивших начались сильнейшие рвоты и понос. У одного матроса после единственной таблетки ноздрями хлынула кровь, и он лежал при смерти. Уорд оказался шарлатаном, Его зелье содержало опасную для жизни концентрацию щелочного металла сурьма, а некоторые подозревали, что и мышьяка. Таблетки лишали больных необходимых питательных веществ, что, вероятно, привело к множеству смертей. Хирург Этрик, позже умерший в пути от болезни, в отчаянии признал, что все доступные ему методы лечения бессильны. Решение проблемы, однако, было элементарным. Цингу вызывает дефицит витамина С, который содержится в сырых овощах и фруктах. В результате человеческий организм перестает вырабатывать волокнистый белок, известный как коллаген, который скрепляет кости и ткани и служит для синтеза дофамина и других гормонов. Скорее всего, люди ансана страдали от нехватки и других витаминов, таких как ниацин, его дефицит приводит к психозу, и витамин А, его недостаток провоцирует куриную слепоту. Позже лейтенант Сумарес ощутил силу некоторых питательных веществ. «Я отчетливо наблюдал, — писал он, — что в человеке присутствует нечто неуловимое, чего не восполнить, не сохранить без помощи определенных земных частиц, или, говоря попросту, земля — неотъемлемый элемент человека, а овощи и фрукты — единственное лекарство». Немного цитрусовых — Вот и все, что требовалось Байрону и его товарищам для борьбы с цингой. Они даже останавливались для пополнения запасов продовольствия на острове Санта-Катарина, где в изобилии произрастали лаймы. Лекарство, тот самый незапретный плод, десятилетия спустя вошедший в рацион всех британских моряков, даже прозванных лаймы, находилось буквально у них под рукой, но так и не было найдено. Эскадра двигалась дальше, Байрон с тоской наблюдал, как многие больные задыхались, как будто тонули на суше. Они умирали один за другим, вдали от семей и могил предков. Кое-кто из тех, кто пытался встать, как отмечал преподобный Уолтер, умирал, не успев добраться до палубы, и никого не удивляло, что еще способные ходить по палубе и выполнять какие-то обязанности, в одно мгновение падали замертво. Скоропостижно умирали даже те, кого переносили из одной части корабля в другую в гамаках. «Просто невозможно хранить чаще, чем каждое утро. По 8 или 10 человек с каждого корабля», — писал в своем журнале Милькомп. В целом почти три сотни из примерно полутысячи человек «Центуриона» в конечном итоге были занесены в список СБ — смерть от болезни. Сообщалось, что из примерно четырех сотен человек, отбывших из Британии на Глостере, три четверти похоронили в море. В том числе всех рекрутов инвалидов. Капитан, который сам был очень болен, записал в бортовом журнале: Зрелище было настолько удручающим, что словами не передать страданий, в которых умерли некоторые люди. Северн похоронил 290 матросов и юнг, триал почти половину экипажа. На Вейджере Байрон видел, как первоначальная команда из 250 офицеров и матросов сократилась до менее чем 220 а затем до менее двух сотен. Выжившие были настолько слабы и истощены, что практически не отличались от мертвецов, и один офицер сказал, что мы едва передвигались по палубе. Болезнь расторгла не только узы, скреплявшие тела моряков, но и те, что связывают экипаж с судном. Некогда могучая эскадра напоминала корабли-призраки, где, согласно одному рапорту, процветали только паразиты, Между палубами было замечено так много крыс, что любому, кроме очевидца, это показалось бы невероятным. Грызуны наводнили каюты, бегали по обеденным столам и уродовали лежавших на палубе в ожидании погребения покойников. У одного труповые или глаза, у другого щеки. Байрон и другие офицеры каждый день заносили в свои дневники имена только что ушедших из жизни товарищей. В докладе «Адмиралтейству» капитан Север написал, что после смерти штурмана корабля он заполнил вакансию, повысив должности моряка по фамилии Кэмпбелл, показавшего большое усердие и решительное поведение при всех наших трудностях и опасностях. В той же депеше капитан приписал, «Только что мне доложили, что сегодня мистер Кэмпбелл скончался». Гардемарин Центуриона Кэппелл, чей пораженный болезнью беззубый рот напоминал темную пещеру, Настолько устал от ведения списка умерших, что, словно извиняясь, написал «Я не указал в своем мартирологии несколько человек». Одна из более поздних смертей не осталась незарегистрированной. Скупая запись стандартными аббревиатурами «М. Матрос» и «СБ. Смерть от болезни» уже нечетко, но все еще разборчиво, словно выцветшая эпитафия. В ней сказано «Генри Чип. М. С.Б. в море. Это был юный племянник и ученик капитана Чипа. Его смерть, без сомнения, потрясла капитана Вейджера больше любого шторма. Байрон пытался устроить покойным товарищам надлежащее морское погребение. Но трупов было так много, а помощников так мало, что тела часто приходилось выбрасывать за борт без всяких церемоний. Как сказал опиравшийся на то, что называл «повествованием деда моего», поэт Лорд Байрон «Без слез напутственных, без урны гробовой». Перевод Вильгельма Левика. К концу марта, после почти трех недель тщетных попыток пройти через пролив Дрейка, эскадра оказалась, по словам преподобного Волтера, на грани полного уничтожения. Единственная надежда заключалась в том, чтобы быстро обойти мыс Горн и дойти до ближайшей безопасной суши, архипелага Хуан-Фернандес, необитаемых островов в Тихом океане, в 670 километрах от побережья Америки. «Единственным оставшимся у нас шансом избежать гибели в море было добраться туда», отметил преподобный Уолтер. Для любителя морской литературы Джона Байрона архипелаг был не просто убежищем, но местом, овеянным легендами. Здесь в 1709 году бросил якорь британский капитан Вудс Роджерс, когда его команду скосила цинга. В дневнике, позднее опубликованном под названием «Кругосветное плавание» и жадно проглоченным Байроном, Роджерс подробно описал, как он был поражен, обнаружив на одном из островов шотландского моряка по имени Александр Селькирк, высаженного туда с корабля более четырех лет назад. Благодаря необычайной изобретательности моряк выжил. Он научился добывать огонь трением, а также охотился на животных и собирал луговую репу. «Износив одежду, — объяснял Роджерс, — он сшил себе пальто и шапку из козьей шкуры, причем у него не было никакой иглы, только гвоздь». Селькерк читал имевшуюся у него при себе Библию, заявив, что в этом уединении был лучшим христианином, чем когда-либо прежде. Роджерс назвал Селькерка беззаговорочным правителем острова. Передаваемое от одного человека к другому повествование распространяется — пока не станет столь же необъятным и мифическим, как само море. В 1719 году рассказ «Селькерка» послужил Даниэлю Дефо основой для вымышленной истории о Робинзоне Крузо, гимна не только британской изобретательности, но и колониальному господству страны в отдаленных землях. Подвергаясь ударам сил природы, Байрон и его товарищи по кораблю были очарованы видениями архипелага Хуан Фернандес, видениями, несомненно, добавлявшими обольстительности их цинготным снам. На этом долгожданном острове, как назвал его Милькомп, они найдут изумрудные поля и потоки чистой воды. Томас в своем дневнике сравнил остров с Эдемом из потерянного рая Джона Мильтона. Однажды, апрельской ночью, Байрон и другие члены экипажа эскадры решили, что они прошли достаточно далеко через пролив Дрейка и к западу от острова Горн чтобы наконец повернуть на север и безопасно направиться к архипелагу Хуан Фернандес. Но вскоре после того, как корабли повернули на север, вперед смотрящий на Анни заметил в лунном свете странные объекты. Скалы. Члены экипажа Анны сделали два предупредительных орудийных залпа, и вскоре вахтенные других кораблей также различили выступающий подветренный берег. Блестящие скалы, возвышающиеся как написал один капитан в своем вахтенном журнале, «как две необычайной высоты черные башни». В расчеты штурманов вкралась ошибка. На этот раз на сотни километров. Корабли находились вовсе не к западу от оконечности континента. Ветрами и течениями их отнесло на восток и прижало к материку. Членам экипажа удалось вовремя развернуться и избежать крушения». Однако больше, чем через месяц после входа в пролив Дрейка, они все еще не ушли от слепой ненависти горна. Милькомп писал в бортовом журнале. «Наши моряки уже практически все, отчаявшись когда-либо сойти на берег, добровольно предались роковой хандре. Они завидовали тем, кому посчастливилось умереть первыми. Настроение у Байрона было подавленным. Корабли вновь направлялись на юг, противоположную от острова Робинзона Круза сторону. Назад в водоворот бурь.